Глава сорок четвертая. Гордей. «Ты меня балуешь», — улыбается Ирина, натягивая на плечи плед. «Ты права, совсем разбалую. Наклоняюсь и целую ее, вручив чашку горячего какао. Ты мне нравишься, баловная». «Как ее можно не баловать? Пацаном себя чувствую. Мозги плывут, когда смотрю на нее». Заново влюбился. «Я и любил». Но сейчас все так остро чувствуется. Так груди теснит это чувство, так окрыляет. Ира невероятно красивая, особенно сейчас. В пижаме и тапочках, замотанная в плед и с чашкой какао в руках. Волосы хоть и остригла выше плечи, а мне нравится. Особенно сексуальность есть в ее новой прическе. Меня еще тогда в ресторане торкнула, И вообще вся она такая, такая родная, такая моя... Моя беременная жена. Формально еще не жена, но формальности устранимы. Она не переставала быть ею. Вчера я сделал ей предложение снова. И как в первый раз внутри бабочки летали от ее да, мы даже отметили помолвку шампанским. Ну, я отметила, а Ришка выпила сок. Хочешь свадьбу? Обнимаю ее за плечи. Еще одну. Кладет мне голову на грудь и смеется. А почему бы и нет? Улыбаюсь в ответ. Зря, что ли, разводились. Хочу. Трется носом о мою щеку. И платье белое надо? Конечно, надо. И гостей? И гостей. Побольше можно. А то мне в первую свадьбу как-то скромно. ммм. прикусывает нижнюю губу. Я как разойдусь? Вот и разойдись. Договорились. Вижу, как у нее глаза загораются. Давай подумаем над датой. Однако вместо того, чтобы открыть календарь, мы целуемся. Стоим у окна и не можем оторваться друг от друга, словно помешанные. Будто нам и правда по восемнадцать. Но звонок в дверь прерывает наши поцелуи и мысли о свадьбе. Это Лиза. Нехотя отрываюсь от Ирины. Вторжение сейчас в нашу идею кажется таким несвоевременным. — Привезла документы. Я сегодня-завтра решил не ехать в офис. Но сама знаешь, дела не всегда готовы ждать. — Конечно. Целует коротко в губы. Иди. — Добрый день, Гордей Андреевич. Лиза входит, улыбаясь, когда открывают дверь. — Я все принесла, как вы и сказали. Мне сейчас отвезти нужно будет подписанное? — Да, проходи. Я подпишу, и по адресам развезешь. — Ирина Геннадьевна, здравствуйте! — машет с улыбкой Ири. — Рада вас видеть. — Привет, Лиза. Ирина с улыбкой ей кивает. Забираю документы и кладу их на столик в гостиной, пока они перекидываются пары слов. Не сразу понимаю, за что именно цепляется мой взгляд. Пальто. Светло-серое, с откидным воротником и белыми пуговицами. Такое же, как у Иры. — Лиз. — Смотрю на секретаршу. Мысль, что информацию могла сливать именно она, показалась мне нереальной, еще когда задумался над этим. Уж слишком она... Ну, даже не знаю, как объяснить. Бесхитростная, что ли. Красивое пальто. Не видел у тебя его. Давно купила. Она моментально краснеет. Понятно, ведь раньше такого внимания от начальника не было. Я никогда не считал это допустимым. Только Анне Витальевне из бухгалтерию пару раз сделал комплимент ее новой прическе. Но Анне Витальевне уже сильно за шестьдесят. Ирина тоже замирает напротив. Она, конечно же, не ревнует. Понимает, что я не просто так спрашивают. Слушает внимательно. «Ой, спасибо!» — теребит в пальцах пояс Лизы. «Нет, новое. Вот с преми взяла месяц назад». «Лиз, а в кофейню мята ты часто заезжаешь?» Она реагирует спокойно. У меня подозрений такая реакция не вызывает. Но я добавляю, чтобы не смущать ее непонятными вопросами. — Я тебя там, кажется, видел. — Да, там замечательный кофе. Хотите? Вам оттуда буду привозить. Я на обед туда езжу. Бывает с подругами встретимся минут на двадцать-тридцать. Так-то и некогда в другое время. — Ясно. Спасибо, Лис. И да, кофе там отличный. Буду благодарен. Я подписываю документы и прошу ее сразу же отвезти их по адресам. Лиза уходит, а я поворачиваюсь к Ирине. — Ты же не просто так вопросы ей задавал, да? — Конечно. — Ириш, я уеду на пару часов. Нужно кое в чем убедиться. — Расскажешь? — Обязательно. — Но, может, за обедом тогда? Можем сходить куда-то, если хочешь. — Нет, едь, — улыбается. — Я приготовлю. Как раз за пару часов управлюсь. Через полчаса я уже нахожусь в мяте. Девушка бариста меня узнает, но ну и от приличной суммы за просмотр камер не отказывается. Приходится посидеть. Собственно, время у меня весьма точное — с двенадцати до часу дня. А вот по датам разбег есть. И, собственно, я нахожу то, что искал. Как я и думал, Лиза не виновата. Ну, точнее, не намеренно поспособствовала. На одном из видео все четко. Вот она заходит, снимает пальто и вешает его на вешалку рядом со столиком в углу. Делает заказ и садится. Через пару минут входит Рита. Как же могло обойтись без нее? Она подсаживается, и девушки мило беседуют. А потом Лиза встает и выходит, судя по всему, в уборную. А сучка берет ее телефон и очень активно в нем копошится. И я сильно сомневаюсь, что Лиза с ней в сговоре. Просто эта дрянь умеет тереться в доверии и прикинуться подругой. На эту удочку и Ира попалась. Да что там, я однажды попался. И Сап, и Лиза. Но бывают же такие гнилые люди. Но дальше еще интереснее. Буквально через пару дней, когда Лиза уезжает из кофейни после подобной встречи с подругой, Рита уйти не спешит. У нее еще одна встреча с каким-то мужиком. Поцелуи, объятия, все дела. И в этом персонаже я вдруг узнаю хозяина рекламного агентства, в котором работала Ира. С которым работал Сабур. «Черти, мать вашу!» Кто из вас главный воду мутит? Рекламщик вряд ли. Он тупой и алчный слишком. Лиза точно просто втянута случайно. Сап или Рита? Кто кем манипулирует? Выясню. И оба по заслугам получат».